стороны австрийцев, не сделавших и малейшей даже формальной попытки изменить счет, устраившей обе сборные. Что и говорит зрелище не несприятных. И публика на стадионе в Хихоне освистала медленно расхаживавших по стадиону игроков. Да что публика, пресса, официальные представители Федерации футбола Австрии осудили этот антифутбол. А ФРГ офицер полиции подал в суд на тренера Дерваля и игроков за оскорбление нации. Но формально ведь никто не мог обвинить команды, ибо нет в футболе правил осуждающих или наказывающих за нежелание играть, как, скажем, в борьбе или боксе за пассивность. А ведь речь шла не о любительских командах третьей лиги о сборных стран, где футбол находится на высоком уровне и заслужил международный авторитет. Не знаю, возможно, сыграем и получше в двух предыдущих матчах. Я имею в виду не столько результат, сколько качество игры, так чтобы уходя с поля ты испытывал окрыляющий подъем, а не глухое разочарование, обиду на себя и товарищей. Продолжение матча с шотландцами могло бы оказаться иным. А здесь «Да ни у кого и в мыслях не было оставаться в защите. Досаеви тот не переставая кричал: «Вперед! ребята, вперед!» Забитый гол как бы заставил нас вспомнить, что мы умеем играть в настоящий футбол, что у каждого есть самолюбие и гордость за свое поведение на поле, и что наши бесцветные действия, скажем, в конце второго тайма с бразильцами или в первом тайме с шотландцами, Ни в коем мере не отражает истинного положения вещей. Тут уж читатель вправе воскликнуть: "Да что или кто же вам мешал играть так, как умеете?" Я бы тут же адресовал этот вопрос читателю. А вам, всегда в жизни в экстремальной обстановке удается действовать с холодной головой и полным безразличием к силам противостоящим вашим замыслам. Но, ну, конечно же, мы тренируемся, то есть готовим свои физические и моральные силы к перегрузкам, к экстремальным условиям. Но как часто именно сознание собственной силы приводит к результатам противоположным ожидаемым, а желание победить оборачивается поспешностью, суетливостью в мыслях и поступках, что ведет к своеобразным коротким замыканиям, когда ты просто не в состоянии реализовать свой реальный трудом наполненный потенциал. Своим принятое решение, которое мы не сговариваясь взялись выполнять на стадионе в Глазго, не было легким, а тем более простым, потому и сегодня я с радостным волнением вспоминаю тот день. Ни на минуту не прекращалась наша наступательная работа. И в том, что шотландцам, а они-то яснее ясного понимали, что для них нет иного исхода, как победить. Не удавалось наладить опасное давление на ворота Рената Досаева. Была не их слабость, а наша сила. По всему полю, с мячом и без меча, мы вели настоящее сражение за точный пас, за каждый мяч, за выгодное положение и так далее и тому подобное. Я рассказывал выше, как чувствовал себя Володя Бессонов в перерыве. Казалось, он еще в первом тайме выложился до дна, до последней капли. Но Он сыскал в себе силы, до сих пор не пойму, как ему удалось так настроиться и во втором тайме до финального свистка трудился на благо команды без каких-бы-то ни было скидок. Впрочем, так же действовали и остальные. На что уж тренеры, привыкшие в основном подхлёстывать нас, стимулируя к активным действиям, даже они забеспокоились, как бы наш наступательный порыв, да что порыв, азарт не обернулся неприятностями, ибо старая истина гласит: если ты наступаешь и не забиваешь, то гол влетит в твои ворота. То Бесков, то Лобановский, стоило лишь оказаться поближе к ним, кричали: "Ребята, не забывайте об обороне, оглядывайтесь назад". "Нет, мы помнили, что ворота Досаева нужно оставить неприкосновенными". И потому в случае нужды со скоростью, которую только могли позволить гудящие от усталости ноги, Но всё равно быстрее шотландцев оказывались в своей штрафной и отражали наступление бело-зеленых. Но мы хотели еще забить и все тут. И бесплодные атаки шотландцев таки привели к серьезному промаху.